Сфера цивилизации. Малая заимка. Июнь 2019 года. Следующие двое суток на планете прошли тихо. Силы самообороны и наемники не двигались, опасаясь налета истребителей по наводке гепарда с орбиты. О части атакующих укреплялись и о вылазках не думали. После того, как пара пиратов играючи разнесла трактор и разогнала команду спасателей, разбиравших завал на одной из дорог, из городов никто не выезжал. Часть имущества наемников и сил самообороны вследствие спешной эвакуации оказалась буквально рассована по всевозможным схронам и временным стоянкам. Хорошо укрытые и замаскированные, они пребывали в относительной безопасности, но вот уйти оттуда практически невозможно. Самым скверным представлялось то, что в результате налетов от основных сил оказались отрезаны все роботы местных сил, все танки 501-го легиона и части воздушной разведки с беспилотниками. Против налета всех атмосферно-космических истребителей защиты не нашлось. Силы ПВО в виде буков, енисеев и инсургентов находились в скальных укрытиях и ничем помочь не могли. Да и герцог в крайнем случае мог поднять для штурмовки шаттлы. А как они могли работать, все уже хорошо видели. С учётом того, что установилась ясная погода, ситуация складывалась не очень приятная для сил обороны Заимки. На третьи сутки боги наконец-то обратили внимание на чти и молитвы, и синоптики пообещали, что к ночи будет облачно, возможен дождь. Вот интересно, а трехэтажный мат на нескольких языках можно считать молитвой. Походя подумал генерал Ракетин, получив метеосводку. Вроде бы прямое обращение к богу и с сильным чувством Наличие густых облаков гарантировало отличное прикрытие от навязчивого внимания с орбиты, а дождь хорошо забивал работу разных сканеров, сильно уменьшая радиус эффективного обнаружения. И обе стороны решили этот случай использовать. Первым сделал свой ход Грегорсон. Под покровом облаков, висящий на орбите гепард, начал маневрирование и аккуратно сошел с орбиты. Засечь его маневры не смогли, От визуального обнаружения его прикрывали облака, а радары молчали, чтобы не вызывать на себя поток бомб и ракет с истребителей. Пассивное же излучение шаттла уменьшили до предела. Он не вел никаких передач, двигатели работали мало. Капитан Гепарда начал заход на посадку со стороны океана и уничтоженной столицы. Он постарался использовать на большой высоте только аэродинамические свойства своего корабля и начал активно тормозить основными двигателями только у поверхности. Свой класс капитан показал, аккуратно посадив челнок в центре небольшой безлюдной долины. В итоге посадка прошла незаметно. Из открытого люка шаттла вышли два робота и выехали семь бронемашин, три танка «Ехидна», два колесных бронетранспортера, тяжелая БМП «Гремлин» и невооруженный транспортер непривычного вида, больше похожий на разведывательную или штабную машину. Через несколько минут после высадки «Гепард» стартовал в небо. Оставшиеся выстроились в походную колонну. Впереди шла пума, выкрашенная в стандартный горный камуфляж, неравномерный серый фон с редкими черными полосами и пятнами. За ней двинулись танк и «Гремлин». Когда они отъехали на 200-300 метров, за ними потянулись оставшиеся БТРы. Замыкали колонну две ехидны и лесник. Этот робот, в отличие от первого, имел серо окраску, лишь стволы орудий были выкрашены в радикально черный цвет. За несколько часов они планировали преодолеть примерно 100 километров и к рассвету выйти к одной шахте. Шахта считалась старой и заброшенной, поэтому охраны там не ожидалось. Что делать дальше? Командиру должны были сообщить только в пункте назначения, после раскодирования файла, хранившегося в бортовом компьютере штабной машины. Полученные указания не подразумевали двоякого толкования. Этот транспортер ценился командованием дороже, чем весь его отряд, и с его потерей задание теряло смысл, так же, как и жизнь самого командира. Сразу после объявления синоптиков об ухудшении погоды на базе Богорозы началось шевеление. Не воспользоваться такой возможностью – это непростительно. На срочно организованном совете определили маршруты выдвижения для каждого отряда и назначили места сбора. И все это предполагалось провернуть прямо под носом у возможных агентов герцога, что отнюдь не облегчало задачи. Под покровом темноты началось движение. Роботы, быстро выбравшись из нескольких пещер, начали движение в сторону космопорта. Там их ждало нормальное укрытие, в которое несколько транспортеров уже привезли со складов необходимые боеприпасы и запчасти. Танки землян в сопровождении двух бензовозов и ремлетучки двинулись в обход основных дорог по тропам к Михайловску. Несколько бронетранспортеров и грузовиков сил самообороны спешно собирали разрозненные группы ополченцев и наемников. Всех, не успевших уйти достаточно далеко от мест штурмовки и укрывшихся где придется. Силы противовоздушной обороны стягивались в один кулак. Вертолеты и конвертопланы спешно выводили из ангаров и готовили к переброске войск и снаряжения. Через несколько часов оборона основных шахт и заводов была усилена отрядами ополченцев и наемников с тяжелым оружием. Ночной марш – удовольствие ниже среднего, а если еще и на время. Однако все прошло довольно успешно. Все вертолеты смогли нормально доставить груз и вернуться, хотя лица у десантников и пилотов стали такие зеленые и перекошенные, что цветом и видом больше походили на лягушачьи морды. Танкисты потеряли восьмидесятку, которую пришлось оставить для ремонта на временной базе, со взводом Богороза для прикрытия. Два робота в темноте упали, но смогли пройти весь путь до конца. Сколько же новобранцев и гражданских выдернули прямо из-под колес или гусениц в последний момент? не знал никто. Но в этой ночной суматохе нашлось место одному совершенно особому полету. Несколько групп снайперов, диверсантов и корректировщиков были незаметно переброшены через Рифейские горы и перевал Большой Редут максимально близко к космопорту. Их основной задачей стала разведка и взятие языков. Однако, если бы представилась возможность безнаказанно уложить несколько человек, снайперы могли это делать невозбранно. ведь одна из их основных задач – внушать страх. А то некоторые явно зарвались, явившись в гости без приглашения и устроив погром. Самое время напомнить, что такие дела не остаются безнаказанными. Ну а несколько зарядов взрывчатки, заложенные в нужных местах, помогут закрепить напоминание.